Оступление первое. Ну, с Богом граф. Андрей пожал руку ротмистру, сидящему верхом на коне, и, развернувшись, направился в сторону домика. в котором они всей дружной компанией остановились на постой. Дружной компанией – это сам Андрей Аким со сломанной ногой и князь, которого едва успели дотащить до бабы Таи. Точнее, как на удачу. Еще когда искал место, где оставить коней реквизированных в городе, Андрей, поспрашивав местных, прямиком направился к местной целительнице Травнице – Причем основной причиной такого выбора стала не ее основная деятельность, а то, что подворье травницы стоит на отшибе и место для гостей имеется. Как-никак, а пациенты разные бывают. И не только из этой деревеньки, селяне, но и с окрестных хуторов, а то и из сел. Даже странно, почему довольно востребованная травница, если верить селянам, поселилась в небольшой деревеньке? а не в самом Белеске, или хоть поближе к городу. Ну да, Андрею это все оказалось лишь на руку. На этом отрезке великокняжеского тракта не имеется ни одного постоялого двора, до самой границы с кочевыми народами. Хотя караваны довольно часто проходят. Чем обусловлено, отсутствие постоялых дворов не совсем понятно, да и времени, чтобы толком вникнуть в тему, У мужчины не было. Итак, едва успел на рандеву с князем. Поначалу он и вовсе не планировал покидать город, пытаясь разыскать сына, но после того, как удалось переговорить с одним из подручных командира герцогских наемников, пришлось срочно менять место дислокации. И то едва успел, только к ночи, и смог выбраться из города, пока купил двух лошадок. Пока кружил по городу, ища возможность покинуть его, минуя посты. Да и карту пришлось раздобыть уезда. Беготни, в общем, много было. Хорошо, что все же успел. Думать, как бы пришлось изворачиваться, если б князя убили, Андрею совсем не хочется. Можно сказать, повезло ему, что баба Тая допоздна не спала. и приютить смогла, и побеседовали они за милую душу, будто знакомы тысячу лет. И главное вопросов, чего тут понадобилось мужчине, травница не задавала. Так, о всяком разном беседу вела. О погоде, о скорой посевной, да о жалобах крестьян из деревни. На то, что уездный глава снова налоги задумывает поднять. Но самое интересное... Именно травница посоветовала Андрею не по дороге к Великокняжескому тракту направиться, а напрямую через лес, будто знала чего-то. Хорошо, что воспользовался советом, но все равно проморгал еще одну группу, устроившую засаду на Глеба Георгиевича. Про мага на поступ пограничников тот подручный знал, а вот про этих в лесу нет». В то, что просто утаил Андрея при всем уважении к стойкости человека, который очень долго не желал общаться с ним, пришлось применять методы экспресс-допроса. Не верил. Уж очень тот упрашивал его добить, лишь бы прекратить мучения. Хоть сам Андрей и не сторонник таких методов дознания, как, например, прижигание раскаленной кочергой, Но в сложившейся ситуации ему совсем не до сантиментов. Когда на кону сына, он и полностью весь город со всеми жителями готов сжечь. Причем это не фигура речи. Толком такой вопрос не прорабатывался, но кое-какие наметки имеются даже так. После беглого знакомства. Легко преодолев пару ступенек, Андрей толкает дверь и заходит в гостевой домик. в котором сейчас Баба Тая как раз приводит в порядок пострадавших в засаде Акима и князя. Боб Тай, ну что, как тут дела?» Подойдя к травнице, моющей руки в бадье, сразу же интересуется он. Как-то само собой получилось, что общий язык с верткой сухощавой старушкой Андрей нашел сразу. То ли сказалось природное обаяние, то ли еще чего, но вот так... А, Андрюша, уже спроводил граф это. Травница взяла, вышитое по краю красной вязью белое полотенце, и принялась аккуратно вытирать руки. Надо было его хоть чаем напоить, да отдохнуть дать немного, а ты сразу на коня и в путь его. Эх, молодость, молодость! Все торопитесь куда-то. Бабтай, так ты еще вроде не старая, хоть на выданье прям сейчас. Андрей делает незамысловатый комплимент, не особо заморачиваясь его актуальностью. Женщинам даже в возрасте за сто всегда приятно услышать такое. Вот и целительница хоть вроде и никак не реагирует, а все ж глаза сверкнули задорно и губы чуть дрогнули, пустив волну морщинок на лице. «А графу я предлагал отдохнуть, но он ни в какую, там...» В общем, понимаю его спешку, поэтому не стал настаивать. Пожимает плечами под конец Андрей, осматриваясь вокруг. Гостевой дом особой просторностью похвастать не мог, больше походя на больничную палату. Две кровати, стоящие углом друг к другу, рядом с двумя же окнами. Стол, на котором расположились какие-то инструменты, склянки, банки, бинты... Небольшая печь, чтоб постояльцы не промерзли, да ведро, вместо отхожего места используемое. Ну, в принципе, ожидать чего-то особого и не стоило. Все уж основная масса страждующих помощи бабы Тая – простолюдины. Хоть Андрей еще не особо много знает о мире, в который попал, но кое-что уже откладывается в голове. Да и Глеб Георгиевич довольно подробно расписывал разницу в сословиях, со всеми их условностями. Кстати, сам князь выглядит уже гораздо лучше, чем когда в обморок брякнулся посреди леса-то. Не совсем посреди, конечно, на дороге, но дело это не меняет. Сидит на кровати, подложив под спину подушку, чуть прикрыв глаза, и слушает, о чем Андрей с разговаривает. Вторую кровать занимает Таким тоже слушает, но лежа. На ноге вместо палок, притянутых обрывками ремней от уприжа, уже нормальный лубок наложен. Интересно, почему не гипс? Вот и зря, что не стал настаивать. Баба Тая наставительно выставила перед собой указательный палец. «Али, думаешь, не доложит, что ты князя спрятал?» С кровати Глеба Георгиевича доносится легкое покашливание. «А уезжать вам пока не следует». Хоть немного нужно восстановиться. Так что, Андрюша, зря ты граф это отпустил. Андрей сам понимал, что так себе укрытие в доме у травницы. Но выбора пока особого нет. Он, в общем-то, и не собирался тут задерживаться. Тем более, кони были, повязку можно в деревне прикупить. Но вот слова целительницы о том, что необходимо задержаться, ломали планы. то а что?» Что-то серьёзное, чтобы не можем уехать. Андрей будто и нет тут князя, который, между прочим, все слышит. Решает все таки уточнить. Ну, князя, да не фыркуй, княжа. Неужто думаешь, что тебя узнать сложно? Это она в сторону Глеба Георгиевича. Что-то пробурчавшего себе под нос. Почитай, до да, самого родославля. Других таких и нет. Да и матушку твою, покойницу, я помню. Хорошая была женщина и снова к Андрею поворачивается. Это она что же, смогла расслышать, что там князь бормочет? Сам Андрей вообще ни одного звука не разобрал. Но, видимо, по поводу того, что его князем назвали, по приезду никто не представлял пациентов. баб тай, так что с князем-то?» Андрей старается переключить разговор обратно в конструктивное русло. «В одном она права». Времени у них на раскачку и отдых немного. Никакой гарантии, что больше отрядов охотящихся на князя не появится, нет». «Да что с ним может быть?» Травница чуть усмехнулась. «Возраст, Андрюш, возраст. В такие годы бегать по лесам от злых дней разных – это уже не то, чем стоит заниматься. Давление искакнуло кровяное. Хорошо, что ко мне успели». «А так бы уже и тризну справлять пришлось!» «Боптай, а откуда ты знаешь, что от злых людей князь убегал?» Андрей чуть напрягся, услышав такой ответ. Причины, по которым князю стало плохо, он не называл. «Ой, да не беспокойся, милый, не выдам я вас!» На лице старушки расплылась улыбка. «И вообще, пока вы тут, ни один лиходей вас не тронет!» «Эх, Андрюша, недоверчивый ты слишком!» Травница аккуратно коснулась его лба своей шершавой сухонькой ручонкой. «Людям, ежели они тебе зла не сделали, верить нужно. Ладно, я пойду. Понадобится чего? Крикнешь Глашу, подмагнет. С этими словами она развернулась и направилась к выходу, по пути накинув на плечи полушубок в волчьем меху. Андрей взглядом проводил травницу, и только когда уже дверь за ней закрылась, сообразил, что совсем из головы вылетело поинтересоваться состоянием Акима. Хотя там и так все понятно, даже ему перелом, явно не скоро сможет бегать. Но Андрей бегло осмотрел остатки воска и мог вполне ответственно заявить, то, что слуга князя жив, это определенно чудо. вот смотрю на тебя андрей и удивляюсь едва дверь за травницей закрывается князь тут же нарушает молчание а заодно понимаю в кого марк такой зачем все еще находясь в собственных мыслях андрей реагирует на автомате не дослушав вопроса то есть какой такой Найдя глазами табурет, он подтягивает ногой его к себе и присаживается рядом с кроватью князя. Поговорить до этого момента у них не имелось возможности, и сейчас явно не избежать беседы. Да и ни к чему. Обсудить действительно необходимо. — Непредсказуемый. Непонятно, что выкинешь в следующий момент. Чуть дернув уголком губ, отвечает князь. Будто улыбнуться собирается, но глаза серьезные, как никогда. Остановиться на постой в Пахомовке, да еще и на подворье таисицы лизельницы. Да, наглости тебе не занимать, это точно. Э, «А что не так с бабой Таей?» Андрей недоумен, но ставился на князя. Вообще он ожидал несколько иного начала разговора. «Милый старушка, обходительно!» «Да и вас вон с Акимом подлатала!» «Слышь, Аким, то да и целительница у него милая старушка!» ха, ха? Князь все же не сдержал смеха, обращаясь к слуге, лежащему на соседней кровати. «Ух, уморил, да?» «Можешь все же объяснить, чего смешного-то?» Андрей никак не мог въехать в причины смеха князя. «Ух, ты когда выбирал, где остановиться?» «Чем руководствовался?» Князь, резко оборвав смех, серьезным тоном интересуется у него. «Это ж надо было додуматься, на постой встать в деревне рефейцев, а мать-наставницу рода милой старушкой назвать. Ты хоть понимаешь, что отсюда выйти могут далеко не все живыми, да и зайти тоже? Друиды, они ведь особым гостеприимством не отличаются!» «Глеб, вот ничего не понял. Что ты сейчас мне тут задвинул?» Андрей мотнул головой. «Ну, рифейцы, друиды, всякое прочее, для меня это всего лишь слова. Точнее, значение одного слова знаю, но не уверен, что у вас оно совпадает с нашим. Кратко, в чем проблема?» «Проблема в том, что в эту деревню вход для чужаков закрыт. Бывает, что и пропадают люди». Видят их на околице, и все. Никаких следов. Даже те, кто обращаются за помощью к рифейцам, стараются на ночь не оставаться здесь. Да и вообще слухи разные ходят. Кто-то говорит, в жертву приносит своим кровавым богам. Кто же этих аборигенов поймет? Князь, прежде чем ответить какое-то время, думает. Живут они замкнуто родовыми общинами. Во главе общины обычно самая старшая женщина рода. Вот как то целительница Мстительные и злопамятные. Не дай бог тронуть кого из них. Нашлют проклятие, человек сгинет мучительной смертью и все. Одно хорошо, не задиристые. Так бы давно на месте Белецко вековой лес шумел. «Какие-то страшилки рассказываешь». «По мне так вполне дружелюбные. Я пока искал, где остановиться, успел пообщаться. А послушать тебя так какие ты ища И вообще, неужели при пропаже людей никаких расследований не проводится? Обыскать деревеньку в пару сотен домов несложно, я думаю». Андрей скептически глядит на князя. «Так-то оно так. Но кто ж здравому здравом уме сунется к ним с обыском?» «Говорю ж, злопамятные. Проклянут!» Глеб Георгиевич смотрит на Андрея, как будто объясняет прописные истины, которые всем известны. «Когда только эти земли брали под свою руку, два армейских корпуса в лесах растворились без следа практически. Воеводы, командовавшие теми войсками, если верить архивным записям, За каким-то чертом повесил мать-настоятельницу одного из родов. Так потом во всей округе для русского войска ни один ручей не был безопасным. И дичь будто разом ушла. Но мало того, что в горах стало невозможно находиться, так еще и на равнинной земле звери-людоеды пришли, селения разоряли. Лет пять маги пытались совладать с такими напастями. Но после решили договариваться. С тех пор рефейцы живут вроде как на землях Союза, но сами по себе. Их не трогают, они не трогают. При любом конфликте правда будет на стороне рефейцев. Князь тяжело вздохнул. Виновного в обиде, нанесенные им, выдадут. Как-то раз на моей памяти пришлый какую-то девку снасильничал из общины, так его в назидании на выезде из Белецка в землю вкопали и так оставили на месяц. а сквозь его тело дерево росло. И все это время тот человек жив был. Таисия целительница и приговорила его к такому мучению. «А ты говоришь, милая старушка!» И все равно, ну пусть даже там какие-то были события, но вот конкретно сейчас мне чего нужно опасаться? Вроде прошлой ночью нормально здесь все было. Никто слова плохого не сказал». Андрей правда не понимал, почему князь так настроен. И вообще, по твоим словам, нас уже в жертву должны были принести, а мы все еще живы. Да и там на дороге убить вас ни селя не хотели. Поэтому как-то не совсем правильно говорить плохо о той, кто тебя, можно сказать, с того света вытащил. Слухи слухами, а факты фактами. И к тому же, если все так обстоит, как расписываешь... Так лучшего места и не найти, чтоб пересидеть немного. Сам говоришь, сюда, в здравом уме никто не сунется. После рассказа князя Андрей понял, почему баба Тая сказала, что никто их не тронет тут. А баба Тая, насколько я понял, разрешила нам тут остаться. Ну и чего не так, а, Глеб? твоя правда. Что-то с этой стороны я не посмотрел на ситуацию. Князь качает головой. Это все предрассудки, наверное. Все ж я вырос в этих местах, а тут прорифейцев много разного ходит. Но все равно я бы не смог так. Говорю уж, теперь понятно, в кого Марк такой. Эх, ладно, Андрей, боги с ней, с целительницей и с этой. Марк, что с ним? Не знаю. Андрей поджал губы. Когда я его видел в последний раз, за ним гнались. Кто? Андрею показалось, что князь не особо удивился тому, что он сказал. Хоть голос и звучит напряженно, а на лбу прорезались морщины. «Люди некого герцога Карла Дубельта!» «Вот на что!» Князь весь подобрался, устраиваясь поудобнее. «Давай, рассказывай все, что знаешь!» Тяжелый взгляд Глеба Георгиевича из подсведенных бровей уперся в лицо Андрея. «Желательно подробно. Как я понимаю, раз ты здесь, то Марку удалось скрыться, так?» «Так», – Андрей утвердительно кивнул головой. «В общем...» «Найти следов Марка мне не удалось. Я, конечно, пытался, но он как сквозь землю провалился. Все же город я не знаю...» Да и про него ничего толком тоже. Андрей, тяжело вздохнув, поднялся со стула, закончив долгий пересказ событий, свидетелем которых он был. Но на момент, когда покидал город, его все еще искали. Если честно, я думал, что он как смог выбраться и уже вернулся домой. Но на всякий случай, имея на руках информацию о готовящемся покушении, решил все же вас встретить. Как видишь, не прогадал. Мужчина прошелся по комнате взад-вперед, разминая мышцы. Насколько понимаю, обвинение весьма серьезное. И если сына схватят, то оправдаться не получится. Князь сидит в глубокой задумчивости, переваривая все сказанное. Ситуация выглядит почти безнадежной. Но это лишь почти. «Ого!» Меланхолично ответил князь, погруженный в свои мысли. «Не получится. Ты уверен, что у них есть свидетель, который подтвердит, что Марк – ментальный маг?» Поднимает взгляд на Андрея. «Да кто ж знает, тот человек, с которым я вел беседу?» Кривая усмешка. «Сказал, что дочь герцога лично присутствовала в тот момент, когда он магичил, Но она вроде как сама, Мах. Понятно. Черт, все же прокололся. Да еще и в такой момент, когда исправить что-то будет очень сложно. Князь хлопнул себе по колену рукой. И Павло погиб. Не ожидал я такого. Не ожидал. Одно хорошо. Сын сумел скрыться. Но если сюда прибудут следователи тайной службы, его все равно найдут. Нужно срочно вытаскивать его из города. Да уж, задачка. «Так ты знал, что Марк – ментальный маг?» Андрей остановился. «И тот учитель, который тоже оказался ментальным магом?» «Знал, конечно. Павел Егорович и работал в лице лишь для того, чтобы охранять Марка. Он, скажем так, не мог мне отказать в небольшой просьбе». Князь задумчиво постучал себе пальцами по колену. «Должен был эвакуировать его». В случае форс мажоров в поместье. Клушай, ну ладно. Вот Марк, этот самый маг. Но в чем, собственно, проблема? хук я понимаю, тут маги, в отличие от моего мира, не диковина. Целители, друиды, некроманты всякие. Но почему все так переполошились-то? Марк не просто маг. Он импат. И в чем проблема? Почему на него устроили облавную охоту? Андрей, чуть прищурив глаза, пристально посмотрел на князя. «Почему моего сына хотят убить?» «Потому что он не просто маг, а ментальный. Менталист или эмпат – это одно и то же. В общем-то, Глеб Георгиевич тяжело вздыхает. «Все равно не понимаю, в чем разница-то?» Андрей начинает понемногу злиться. «Это для князя все его слова понятны и не требуют разъяснений». А вот пришельцу из другого мира вообще ни черта не ясно. Я не особо силен в тонких материях. Князь пару секунд думает, прежде чем ответить. Попробуй объяснить, как понимаю сам. И снова пауза. Ну, Глеб, хватит тянуть уже кота за яйца. Андрей за последние пару суток вымотался, поэтому вот эти многозначительные паузы Его уже изрядно начинают напрягать. «Объясняй, как знаешь». «В общем, обычные маги, у них имеется такой источник, внутренний». Глеб Георгиевич замялся, подбирая слова. «Ну, на вроде еще одного органа, как сердце или что-то типа. В нем имеется запас магической энергии, с помощью которой они заклинания создают». А у ментальных магов такого источника не имеется. Они манипулируют теми потоками энергии, которые разлиты вокруг них с помощью силы мысли. Примерно так. «Это что, все маги получаются мутантами, что ли, какими-то?» Андрей попытался разложить на составные части, сказанное князем в голове у себя. «Кем?» «Теперь уже князь его не понял. Ну, этими уродцами». Пальцы там лишние или еще что непредусмотренной природы. «А, нет, этот источник...» Глеб Георгиевич морщит лоб. «Он вроде как есть, а вроде как его и нет. На энергетическом уровне все. Слушай, ну не объясню я тебе толком. Вот как нейтрализовать какого мага, это могу. Учили и сам учился. А что там и как у них не объясню». я все же не из этих, которые ученые». К концу фразы в его тоне мелькает этакая снисходительность при упоминании тех, кто занимается наукой. Но основная разница между обычными магами и менталистами в этом. Ну и вроде как ментальные маги могут не только управлять магическими энергиями, мыслью, но еще и накапливать ее внутри себя. К тому же, если обычные маги – С какой силой родились, так до конца жизни только на этом уровне остаются. По ментальный маг, если постоянно практикуется, может увеличить свой ранг. Понял, что ничего не понял. Андрей чешет затылок. В общем, Марк, ты тут самый необычный маг, правильно? Наждавшись подтверждающего кивка, продолжает. Ну, а убивать-то его зачем? И награду объявлять за его голову? Чем так менталисты всем насолили, что на них объявляют охоту? Я правильно понимаю, что любого ментального мага такая участь ждет? Или это только Марк такой особенный? Всех, согласно указу, любой ментальный маг должен быть сожжен на костре. Уже больше тысячи лет действует закон, и не только у нас. Предвосхищая вопрос, уточняет князь. А чем насолили? Если честно, я и сам не знаю. Но закон есть закон. Ментальные маги подлежат уничтожению. А что ж ты тогда сам Марка на костер не отправил? Если поначалу этот мир Андрею был даже немного симпатичен, то чем больше он узнавал о нем, тем сильнее он напоминал его родной. Люди, они везде люди. А почему ты, не раздумывая, рванул в лес, не зная местности, раздетый зимой? В глазах князя мелькнуло что-то похожее на легкую тоску, но тут же исчезло. «Марк – мой сын», – твердо произносит Андрей. Князь не отвечает ничего, но Андрей и так все понял. И это понимание резануло его по сердцу. «Марк – его сын, но ну, не только. Человек, князь, сидящий сейчас на кровати, имеет больше оснований называть так подростка, десять лет». Андрей ведь видел Марка. Там, около лицея, он помнит сына крох и И хоть и понимает умом, что князь его не обманул, но сердцем принять не может, что тот уже взрослый. Десять лет, вычеркнутых из жизни, которые точно не вернешь назад. Пауза все тянулась. Ни один, ни второй не решались ее нарушить. Момент истины. Глеб Георгиевич, потерявший родного сына, которого заменил ему Марк. И Андрей по чьей-то злой прихоти, задержавшийся в пути на долгие годы, которые для него были часами. Ладно, что делать будем? Марка надо вытаскивать по-любому. Рано или поздно его все равно найдут. Андрей нарушает молчание первым, меняя направление разговора. «Ни к чему сейчас эти выяснения. Там, по его душу, столько народу город шерстят, что это всего лишь вопрос времени». «Что делать?» «Хороший вопрос. Черт, как не вовремя-то все». Глеб Георгиевич поморщился. «Не думал я, что орден все же решится на прямую атаку, да еще и в городе». Кстати, а что это за орден такой? Мой источник, к сожалению, не успел толком рассказать». Что это за организация такая? Слабенький оказался. Андрей решил уточнить, раз зашел разговор. Тот человек, которого он допрашивал, только начал рассказывать, что же за люди под командованием герцога, как почти сразу помер. «Орден паладинов. Фанатики религиозные. Последователи единого». Князь поерзал, устраиваясь на кровати. На территории Союза их деятельность запрещена. В принципе, на приграничных территориях любая деятельность адептов Единого, подчиняющимся Святому Престолу, запрещена. Но за последние три года в Белецкий резко увеличилось количество именно членов этого ордена. Как понимаешь, под прикрытием герцога Курлянского. Почему-то тайная канцелярия прохлопала ушами». Выяснить, что им тут понадобилось, у меня не получилось. Глеб Георгиевич задумался. Черт! Что? Андрей хмуро смотрит на князя. Но не могу понять, зачем им Марк понадобился. Уж очень быстро, по твоим словам, они организовали блокаду города. Князь поднялся с кровати и медленно прошелся по комнате. Аким все это время изображает из себя бревно, не вмешиваясь в беседу. Если только останавливается посреди комнаты... Да нет, неразумно. Учитывая, что его объявили ментальным магом... Можешь объяснить нормально. Или у тебя привычка загадками разговаривать. И ты, ротмистр, утверждаете, что меня должны убить? Да и я сам уже убедился в этом. Хе -хе. Усмешка выходит у Глеба Георгиевича какой-то невеселый. «В поместье совершить покушение – это из разряда нереализуемого. А вот если я приеду в Белецк, то шансы уже возрастают. А как выманить меня в город? В этот раз я тоже не должен был появляться. Скорее всего, тот отряд, который вы с ротмистром оставили в лесу, был так на всякий случай». Князь тяжело вздохнул. «Вот и воспользовались случаем, так сказать». Им даже Марка не обязательно трогать. Достаточно было его поместить в тюрьму, а там... Да уж и весело. С другой стороны, если все так, как я думаю, то у Марка шанс остаться в живых довольно высоки. Да и в любом случае он наследник рода. Поэтому его делом займется лично губернатор. Но «Зачем Орден убивать тебя?» Андрей задает вопрос. «Тут все просто». Орден явно действует с чьей-то помощью. Герцог Курлянский, как ни крути, всего лишь ширма. Князь возвращается на свою кровать. И этот кто-то, скорее всего, целит на мое место в совете клана. Самое первое, что приходит на ум – Белозерские. Но нет, слишком очевидно. Расследованием явно займется тайная служба. И в первую очередь начнут проверять тех, кому это выгодно. Черт, не хватает информации, что-то тут не сходится, думать надо. Белозерские, несмотря на амбиции нынешнего главы, точно не станут сотрудничать с Орденом Паладинов. Старый род, они последователей единого на дух не переносят, да и в случае моей смерти место в Совете перейдет к Марку. Только если наследников не окажется совсем, тогда да. Значит, убивать нужно обоих. И тебя, и Марка. Андрей постарался сохранить спокойствие, анализируя слова князя. Тоже ничего не даст. Великий князь тут же начнет раскручивать гайки и искать виновных. Что-что на любая смерть Рюриковича. Это как красная тряпка для быка. Наказываются все и без особого разбора. Даже самообвинение Марка уже повод для серьезных разбирательств. А уж его убийство сейчас, да еще и в землях, которые управляются наместником, очень много голов полетит. Черт!» Князь уставился на Андрея. «Сейчас здесь наместником глава эльменского рода, князь Егор Михайлович. В глазах великого князя все будет выглядеть именно так, что Белозерский клан решил замахнуться на место в Совете». «Вот что-то мне подсказывает, что их серьезно так подставляют. Интуиция, думаю. Как вот то, что ты сейчас мне рассказал, может помочь Марку?» Лезть в местную политику Андрею совсем не хочется. «Если я смогу понять, кто затеял всю эту кутерьму, буду знать, на кого опереться в случае чего. Марка из города вытащить не такая уж и большая проблема». Я знаю, где он может укрываться. Князь вынырнул из размышлений. Но вот обвинение в том, что он менталист, никуда не денется. Непременно будет расследование. Это ж необычный наемник. Как тот же Павел Егорович. Упакуй его душу. Сам понимаешь, что обвинение подтвердится. То есть, как ни крути ему конец. Если выдать, то да. Ну? Что но? «В Союзе я указ отменить не смогу. Это бесспорно. Только ведь не обязательно быть в Союзе». «Метеж собираешься организовать, что ли?» Андрей усмехнулся бредовой идеей. «Да». Взгляд Глеба Георгиевича был тверд. «Но простого неповиновения с моей стороны будет мало. Нужно сделать так, чтобы великому князю стало не до дальней окраины государства». «И в этом мне можешь помочь ты!» «Ё!» «Сказать, что Андрей удивился, ничего не сказать!» «Именно ты!» Твердо повторяет князь. М -м -м. «Мне, конечно, глубоко по барабану ваши местные взаимоотношения, в том числе и сепаратизм отдельно взятых князей!» Андрей усмехнулся. «Вот только, во-первых, у меня нет в кармане танкового полка про запас!» «Во-вторых, не понимаю, как это поможет Марку. Ну, допустим, поднимешь мятеж. Тут блокирует город целая бригада кадровых военных. Думаю, они не проигнорируют твое желание поиграться в независимость. И в-третьих, я что-то пока был у тебя в поместье, тоже не видел большую очередь из желающих записаться в повстанцы. Ну и как ты собираешься мятеж поднимать вдвоем с Акимом?» Скептического настроя в тоне хватит, чтобы религиозного фанатика заставить сомневаться. Ладно, втроем. Один старик, извини, но, как есть говорю, один поломанный и один вообще не местный. Какого полка у тебя нет? Танкова? Это еще что за зверь? Князь от чего то напрочь проигнорировал все остальные слова Андрея, вычленив из монолога только незнакомый термин. Машина эта бронированная и с пушкой. Сбить с темы Андрея это еще постараться надо. Хоть иногда он и кажется людям этаким обезбашенным рубакой. Но на самом деле все несколько иначе. Ты не увиливай. Я, конечно, не против иной раз подраться. Даже побегать готов. Но вот ни разу не самоубийца. Но вот что-то подсказывает мне, что твои слова о мятеже закончатся виселицей. Или как тут у вас казнят-то?» «Ну, не хочешь рассказывать и не надо. А по поводу казни, так до нее еще дожить надо. Да и не все так плохо, как ты думаешь». Князь усмехнулся. «А воевать с регулярными войсками тебе не придется. Для этого имеются другие люди». «Ага, и где?» «В кармане прячешь». Андрей был раздражен и уставший. «А тут сказки рассказывают». «Да что ты заладил в кармане, да в кармане!» «Шанс, что Марк за всю жизнь так и останется нераскрытым, был исчезающе мал. То, что удалось ему это делать целых десять лет – чудо!» «Ну и спасибо одному человеку, наложившему на него заклинание, скрывающее его дар!» «Теперь и князь начал раздражаться, раскрывать все карты у него желания не было!» Но по Андрею было видно, что он встал в стойку, с чего вдруг, непонятно. «Я готовился, понимаешь? Готовился в любой момент сделать все, чтобы уберечь Марка от костра. Люди, оружие, все есть, и без твоих этих танков обойдусь. Если не хочешь помогать, что ж, твое право. Спасибо, что спас, можешь быть свободен. Дальше я уж как-нибудь сам». Два злых взгляда, встретившись, разом раскалили атмосферу внутри маленького домика до такой степени, что, кажется, еще чуть-чуть, и воздух загорится. «Ладно, Глеб, рассказывай, что нужно сделать!» Первым отвел взгляд Андрей. Что-то такое было в глазах князя. Решимость. Он и правда готов был на все ради Марка. «Так...» Резкая перемена в настроении Андрея не ускользнула от внимания князя. Но он решил не акцентироваться на этом. Понять того тоже можно было. «Как ты понимаешь, у меня имеются союзники в предстоящем деле. Как в уезде, так и в столицах. Но есть проблема. Сейчас в город мне лучше не соваться. Поэтому просьба у меня к тебе. Нужно навестить людей. Я напишу письма, передашь». Сможешь проникнуть в город незаметно? Глупый вопрос. Хмыкнув, Андрей подошел к небольшой печи и прижался спиной. Немного знобило, будто простыл. Только этого не хватало. Это хорошо. Но в Белецкино долго задерживаться не стоит. День-два и... В общем, не нужно там задерживаться. И тут моя вторая просьба. Нужно отправиться в Москву. Князь делает паузу, глядя на Андрея. Но тот уже взял себя в руки, и на лице не отражается вообще ничего. Лишь кивнул, соглашаясь. Документы, бумаги, все это тебе передаст человек в Белецке. Инструкции, кому обратиться в Москве, тоже получишь у него». Андрей слушал князя и невольно проникался уважением Глеб Георгиевич говорил быстро, одновременно вытащив откуда-то из-за пазухи стопку листов и перо. Что-то писал мелким почерком. План, который предстояло исполнить Андрею, явно разрабатывался давно. «Запомнил?» Князь, закончив писать, сложил несколько листов, протягивая стопку Андрею. «Ого! Он и правда все запомнил. Есть проблемка. Какая?» «Марк, как быть с ним?» «Марк...» Князь задумался. «У тебя есть схема города?» «Да». «Давай». Дождавшись, пока Андрей передаст карту, князь, развернув ее, делает несколько отметок и возвращает. «Если с... Марка еще не схватили, то, скорее всего, он в одном из мест, которые я отметил». От внимания Андрея не ускользнуло, что князь хотел назвать Марка сыном, но в последний момент передумал. Быстро кинув взгляд на карту, он убирает ее в карман. «Ладно, Глеб, пойду я». Андрей ждал, что князь еще что-то скажет, но тот молчал. «С утра выдвинусь в город. Коня ней ставлю вам. Насчет повозки. Думаю, можно будет договориться в селе. Ну, сам разберешься». «Хорошо». Князь тяжело вздохнул. Между ними явно остается недосказанность. Но сейчас не тот момент, чтобы выяснять отношения. Андрей, отлепившись от печи, двинулся к выходу. Его, конечно, напрягало поручение князя. Было ощущение, что не все так просто с этими письмами. Да и в Москву надо. Князь будто хотел как можно скорее избавиться от него. И опять же... Про помощь Марку конкретную прямо сейчас ничего не было сказано. Выйдя на улицу, Андрей глубоко вдохнул морозный воздух. Зимние дни короткие, уже стемнело. Зачем он вообще здесь? Ну, спас князя, а зачем? Цель ведь была не в этом. Он хотел понять, чем помочь сыну, а получается, что ничем и не может сыну. Андрей прикрыл глаза, вспоминая ту короткую встречу в проулке. Но он не знал, как относиться к тому, что Марк уже не маленький мальчик, а взрослый мужчина. Все его метания по городу, в поисках выяснить, чего и как. Поиски растворившегося в переплетениях сына были скорее инстинктивными. Увидел угрозу и сразу в мозгу щелкнуло. И князь, может он прав? отправляя Андрея подальше от этих мест. Понятно, что дело, на которое он подрядил, должен был сделать кто-то другой. Запутался. «Андрюш, ты чего встал? Спишь той, что ли?» Баба Тая подошла беззвучно, будто соткавшись из тьмы. «Пойдем в дом, поболякаем да чайку попьем».